Текст на обратной стороне обложки. 15 копеек. Адрес подписчика. Дорогой читатель, брошюры этой серии в розничную продажу не поступают, поэтому своевременно оформляйте подписку. Подписка на брошюры издательства «Знания» ежеквартальная принимается в любом отделении «Союз Печати». Напоминаем вам, что сведения о подписке – Вы можете найти в каталоге советских газет и журналов в разделе «Центральные журналы», рубрика «Брошюры издательства знания». Наш адрес – СССР, Москва, Центр, Проезд Серова, 4.